Контрреволюция в Британии, убийство Марата Подвергая со всех сторон нападению монархии, соединившихся против нее в самый разгар начатой ею перестройки своих учреждений, Франция переживала чрезвычайно трудное и опасное время. И только изучая это время во всех его подробностях, в мелочах обыденной жизни и прослеживая изо дня в день страдания, пережитые французским народом, Можно понять всю преступность богатых, когда они ради сохранения своего привилегированного положения не задумались призвать себе на помощь иностранное нашествие и подвергнуть Францию всем ужасам гражданской войны. И вот жерандийские главари, исключенные из конвента 2 июня 1793 года, тоже не задумывались отправиться в провинции и там раздувать огонь гражданской войны. при поддержке роялистов иностранного вторжения. Изгнав из своей среды 31 жрандийского депутата, конвент подверг их, как мы видели, только домашнему аресту, предоставляя им, впрочем, свободно ходить по Парижу в сопровождении жандарма. Верньо, Жансане, фон Фред действительно остались в Париже, и Верньо пользовался своей свободой, чтобы время от времени адресовать конвенту ядовитые послания. Остальные же бежали из Парижа с целью поднять департаменты против конвента. раялисты очевидно, только этого и желали, и в скором времени восстания вспыхнули в 60 департаментах. Причем жерандисты и самые крайние роялисты шли рука об руку. В Британии уже с 1791 года подготовлялся раялистский заговор, имевший цель... восстановить штаты этой провинции и сословную администрацию. Тюфен, маркиз де Руяри, был поставлен эмигрировавшими братьями короля во главе этого заговора. Но заговор стал известен Д'Антону, который поручил своему агенту, проникшему в центр заговора, следить за ним. Маркиз Рояри вынужден был скрываться и в январе 1793 года Он умер в имени одного из своих друзей, где его и зарыли тайно в лесу. Тем не менее, восстание, поддержанное англичанами, вспыхнуло. При помощи моряков-контрабандистов и иммигрантов, собравшихся одни на острове Джерси, а другие в Лондоне, английское правительство подготовляло серьезное восстание, которое должно было передать англичанам военные порты Сен-Мало, Брест и Шербург. а может быть также и Нант, большой торговый порт, и Бордо, соперничавшие с Лондона по своей торговле. Часть жерандийских депутатов, изгнанных из конвента, а именно Петион, Гюаде, Брисо, Барбару, Люве, Бюзо, Ленжуине, направились в Нормандию и в Британь, чтобы стать там во главе восстания. В Кане, главном городе Нормандии, Они организовали ассоциацию Соединенных Департаментов, имевшую целью поход на Париж. Арестовав депутатов, присланных к конвентам, они вообще старались разжечь умы против монтаньяров. Генерал Вим Пфен, командовавший войсками республики в Нормандии и ставший на сторону заговорщиков, Не скрывал от них ни своих рейлистских мнений, ни своего намерения искать поддержки в Англии, и жирандийские главари не порвали с ним. К счастью, масса народа в Нормандии и в Британии не пошла за жерандистами, рейлистами и духовенством. Города стали за революцию, и восстание, побежденное Верноне, кончилось ничем. Примечание. Боевая песня жерандистов называлась «Гражданский гимн бретонцев, идущих против анархии». Ее дал Гюаде в примечании к запискам Бюзо. Вот один из ее куплетов. С высоты трона, воздвигнутого его преступлениями, Робеспьер, опьяненный кровью, указывает пальцем на свои жертвы, ревущему анархисту. Эта марсельеза жирандистов требовала смерти Дантона, парижского мэра Паша, Марата и ее припев был «Война и смерть тиранам, смерть апостолам, избиения». При этом сами они требовали, конечно, избиения революционеров и подготовляли его. Поход горсти жерандийских главарей вдоль по глубоко врезанным и прикрытым густой зарослью дорогам Британии, где они скрывались от всех, не смея показаться даже в самых маленьких городках, так как их арестовали бы республиканцы. Этот поход, описанный Лууэ, показывает, как мало сочувствия встретили здесь жерандисты. Даже в Британии, где конвент не сумел расположить свою пользу крестьян и где рекрутский набор для далекой войны на Рейне был встречен враждебно, народ не пошел за ними. Когда генерал Вим Пфен захотел идти на Париж, ему удалось собрать в Кане всего несколько десятков волонтеров. Примечание. Смотр, о котором говорила на суде Шарлотта Карде и на который будто бы собрались тысячи человек, был выдумка, вероятно, с целью запугать парижан. из -за всей Британии собралось не более пяти или шестисот человек, которые даже не сражались, когда встретились с ничтожной армией, пришедшей из Парижа. Опасность была, однако, в том, что в некоторых портах, а именно в Сен-Мало и, Брест, и Бресте, реялисты находили поддержку у крупных торговцев, и патриотам пришлось напрячь все свои силы, чтобы помешать сдаче Сен-Мало англичанам, как это было сделано на юге Франции с Тулоном. Нужно в самом деле прочесть письма молодого Жульена, 19-летнего юноши, посланного Комитетом Общественного Спасения в Британь как военный комиссар, или же письма Жан Бона Сент-Андре, одного из членов конвента, посланного на театр войны, чтобы понять, как ничтожно были материальные силы республики и насколько зажиточные классы готовы были поддерживать иностранное вторжение. Все было приготовлено в Сен-Мало, чтобы сдать англичанам эту крепость, вооруженную 123 пушками и двадцатью пятью мартирами, прекрасно снабженную снарядами и порохом. Только благодаря энергии членов конвента, прибывших в Британь и сумевших вдохновить патриотов, бедноте удалось предотвратить это ужасное предательство. Присланные сюда комиссары конвента не стали обращаться к местной администрации, они знали, что она заражена роялизмом и торгашеством, негациантизмом, как тогда говорили. Они шли прямо в общество патриотов или в народное общество каждого города или городка и предлагали обществу прежде всего очиститься. Каждый член общества должен был объявить громогласно перед всеми другими членами, кем он был раньше 1789 года, и что он делал с тех пор, не подписывал ли он рейлистские прошения тысяч и тысяч. Какое было его состояние до 1789 года и что представляет оно теперь? Те, которые не могли так уд дать удовлетворительного ответа на эти вопросы, исключались из общества. Когда очищение было совершено, общество патриотов становилось исполнительным органом конвента. При его помощи комиссар конвента приступал к такому же очищению муниципалитета и заставлял исключить из него раэлийских членов и наживателей, профитерс, то есть людей, разжившихся за время революции. Тогда, опираясь на патриотическое или народное общество, он будил энтузиазм населения, особенно бедноты, санкелотов. Сообща, они организовали вербовку волонтеров, и комиссарам конвента нередко удавалось побудить патриотов к истинно героическим усилиям, чтобы организовать вооружение и защиту берегов. Они устраивали также патриотические празднества и вводили республиканский календарь. И когда комиссар уезжал, чтобы ту же работу произвести в других местах, Он предоставлял обновленному муниципалитету заботу обо всех мерах заготовления припасов, снарядов, перевозки войск и т.д., всегда под надзором местного народного общества и поддерживал регулярную переписку с этим обществом. Нередко война требовала самых тяжелых усилий и жертв. Но в каждом городе, даже в портовых городах Кемпери и Сен-Мало, члены конвента находили людей, преданных революции. С их помощью они организовывали военную защиту. Эмигранты и английские военные корабли не посмели подойти к Сен-Мало или Бресту. Таким образом, восстание не удалось в Нормандии и Британии. Но из Кана явилась Шарлота Карде, чтобы убить Марата. Под влиянием всего того, что говорилось вокруг нее против республики Монтаньяров и келотов а также, может быть, обманутая внешностью порядочных республиканцев, которую принимали жарандисты, прибывшие в Кан, где она познакомилась с Барбару, Шарлотта Корде приехала 11 июля в Париж с целью убить кого-нибудь из главных революционеров. историки жарандисты, все ненавидевшие Марата как главного виновника движения 31 мая, утверждали, что Шарлотта Корде была республиканка. Это совершенно неверно. Госпожа Мария Шарлотта Корде Дормон была барышня из архи семьи. Два ее брата были эмигранты. Сама же она, воспитанная в одном из Каннских монастырей абе о жила у родственницы госпожи де Бретвиль, которая только из страха не называла себя раэлисткой. Все воображаемое республиканство госпожи Корде-Дармон состояло в том, что она однажды отказалась пить за здоровье короля и объяснила свой отказ тем, что она была бы республиканкой, если бы французы заслуживали быть в республике. Другими словами, она была монархистка-конституционалистка, по всей вероятности филианка. Вимпфен даже утверждал, что она была вполне роялистка. По всему виде, По всему суде, Шарлотта Карде-Дормон действовала вовсе не в одиночку. Кан, как мы сейчас видели, был центром Ассоциации Соединенных Департаментов, собиравшихся восстать против Монтаньярского конвента. И все заставляет думать, что на 14 или 15 июля этой ассоциации подготовлялось движение в Париже. В этот день предполагалось убить Дантона, Робеспьера, Марата и компанию. И Шарлотта Карде это знала. Визит, который она сделала тотчас тот час по прибытии в Париж, жарандисту Дюперу, которому она передала печатные вещи и письмо, присланные ему из Кана от Барбару, а равно и совет, который она ему дала, не мешкая, сейчас же вернуться в Кан, представляет Шарлотту Карде как одно из орудий заговора, составленного в Кане жерандистами и рейлистами. Примечание. Что такой заговор существовал и что жрандисты знали о нем, представляется доказанным. Так 10 июля в Совете Парижской коммуны читали письмо, полученное в Страсбурге и пересланное оттуда головой этого города. В нем были следующие строки. «Гора коммуна вся и кабинка, и все их подло на накануне гибели. Не дальше 15 июля мы попляшем. Я желал бы, чтобы только и было пролито крови, что Д'Антона, Робеспьера, Марата и компании. 11 и 12 июля жерандистская газета «Хроника де Парис» уже намекала на смерть Марата. План госпожи Шарлотты Карде, по ее показаниям, был убить Марата на Марсовом поле во время праздника революции 14 июля, или же в конвенте, если он не придет на праздник. Но праздник был отложен, и Марат по болезни не ходил в конвент. Тогда Карде написала ему письмо, прося ее принять. Не получив ответа, она написала вторую записку, иезуитски играя в этот раз на чувстве доброты Марата, которое было ей известно, или о котором ей сказали ее друзья. Она писала в этой записке, что она несчастна и что ее преследуют в полной уверенности, что с такой рекомендацией Марат непременно примет ее. С этой запиской в руках и с ножом, запрятанным в складках платка, которым повязаны были ее шея и грудь, Корде явилась 13 июля в 7 часов вечера к Марату. Его жена Катрин Эврар поколебалась с минуту, но в конце концов впустила барышню в бедное жилище друга народа. Марата за последние два или три месяца после жизни травленного волка, который он вел непрерывно с 1789 года, жестоко мучила лихорадка, и он сидел в крытой горячей ванне, правя корректуры своей газеты «Друг народа» на доске, положенной поперек ванны. Тут и ударила его Шарлота Карде прямо в открытую грудь. Он умер через несколько минут. Три дня спустя в Лионе жирандисты гильотинировали другого друга народа Шалье. В Марате французский народ терял своего самого преданного друга. а жирандистские историки, ненавидя Марата, представляли его как кровожадного помешанного, который сам не знал, чего хотел. Но мы знаем теперь, как составляются подобные репутации. В самые темные времена революции... В 1790 и 1791 году, когда Марат видел, что народ со всем своим героизмом не может справиться с деспотизмом, он действительно писал, что следовало бы отрубить несколько тысяч голов аристократов, чтобы дело революции пошло на лад. Но в сущности он вовсе не был кровожаден. Он только любил народ, он и его героическая подруга Катрин Эврар. Гораздо глубже, чем кто-либо из людей, одновременно с ним выдвинутых революцией. И он страдал при виде страданий народа, не ведущих к цели. И этой любви он остался верен до смерти. Примечание. Божественная женщина говорила о Катрин Эврар, сестра Марата Альбертина. Тронутый его положением, когда он скрывался, переходя из одного подвала в другой, она приняла к себе друга народа и скрыла его у себя, отдав на общее дело все свое состояние и свое спокойствие. Эти слова сестры Марата приводят Мишле. Как только началась революция, Марат засел на хлеб и воду. Не в переносном, а в действительном смысле слова. И когда его убили, все его достояние состояло из одной ассигнации в 25 ливров. Марат был старше большинства своих товарищей по революции и опытнее их. И он понимал различные фазы революции и предвидел следующие гораздо вернее, чем кто-либо из видных людей того времени. Он был единственным, можно сказать, из главных деятелей революции, который верно схватывал смысл событий и их существенных чертах. и в их бесчисленных соотношениях. Примечание. Приятно отметить, что изучение писания Марата, которым пренебрегали до сего времени, привело Журеса к тому, что он с почтением отнесся к этому свойству ума народного трибуна. Что он иногда отчеванился этим качеством своего ума и своим предвидением, объясняется отчасти преследованиями, которые пришлось ему выдержать даже в самый разгар революции. тогда как каждый новый оборот, принимаемый ею, подтверждал его предсказания. Но это не важно. Отличительной чертой его ума было то, что он понимал, что необходимо было в каждый данный момент, чтобы дать победу народному делу для торжества народной революции, а не какой-нибудь отвлеченной теоретической революции. Однако же надо сказать, что когда революции предстояло после действительно отмены феодальных прав сделать еще шаг вперед, чтобы упрочить свое дело, когда предстояло позаботиться о том, чтобы революция пошла на пользу самым бедным слоям населения, обеспечивая жизнь и труд всем. Марат недостаточно оценил верность взглядов Жака Ру, Варле, Шалье, Ланжа и других коммунистов. Не сумев сам разработать план, того глубокого коммунистического переворота, которого истинные формы еще только искали первые правовестники коммунизма, боясь с другой стороны, как бы Франция не утратила отвоеванных уже свобод, он не дал коммунистам необходимой поддержки своего ума и энергии и своего громадного влияния. Он не сделался выразителем зарождавшегося коммунизма. «Если бы мой брат был жив, — говорила сестра Марата, — Никогда бы не гильотинировали Д'Антона и Камила Демулена. Не гильотинировали бы, скажем мы, и Эбертистов. Вообще, если Марат понимал временное озлобление народа в известные минуты и даже считал его необходимым, он, безусловно, не был сторонником террора, как его практиковали якобинцы после сентября 1793 года.